Когда над рекой занялся рассвет, Хефер уверенно направил лодку к берегу. Они путешествовали преимущественно в темноте или в густых сумерках, уповая на защиту Ауси Таар и Ануи. Для отдыха они выбирали места в стороне от рыбацких и крестьянских поселений. Конечно, вряд ли слухи о заговоре жрецов Ануи и мертвом наследнике успели достигнуть дальних уголков империи, но рисковать было нельзя. Впереди лежал Кассар, город Культануи. столице сипата хардаи прилежащие к нему территории были густо заселены и охранялись патрулями ранее туманное утро было тихим и безмятежным воздух густой и влажный тяжелым покрывалом ложился на плечи вода мерно плескалась со борта ветер играл в заросля бумажного тростника терра знала об опасностях топких берегов помнила о крокодилах и гипопотамах чей потревоженный отдых легко мог стоить неосторожным путешественником жизни но с ней был наследников иссира умевший договориться с обитателями великой реки так же как сама она умела договариваться с псами и шакалами за два дня путешествия на них не напал ни один речной хищник и это не было просто счастливой случайностью терра не могла разобрать что именно говорил хефер тихо обращаясь к водам мопе и живущим в них созданием но его слышали и уступали путь царевич помог девушке сойти на топке берег а потом вместе они привычно замаскировали лодку в густом кустарнике запасы еды из храма они старались расходовать бережно рыба здесь водилась в избытке а ах эфер несмотря на свое высокое происхождение был весьма искусен в том чтобы добывать еду тера этому уже не удивлялась она часто наблюдала за тем как он помогал жрецам в храме и знала что умел он немало они не раз шутили что ловля рыбы а строгой была почти медитативным занятием требовавшим терпения и покоя в мыслях. Выглядел в эти моменты хэфир и правда завораживающе. Он замирал, наблюдая за водами в абсолютной безмятежности, в идеальном сосредоточении, даже хвостом лишний раз не подергивая. И вдруг наносил сильный выверенный удар. После он прижимал пойманную рыбу к илистому дну, чтобы не сорвалась, и только потом вытаскивал и сам разделывал. Костер они разводили уже засветло. чтобы не привлекать внимание и запекали рыбу в глине по рецепту такому же древнему как сама таурдуат но сегодня хефер не радовался улову тера уже заметил что чем ближе они были к асару тем более замкнутым становился царевич в некоторые моменты когда хефер думал что жрица не смотрят на него или просто был слишком погружен в себя чтобы обращать внимание на происходящее вокруг его черты становились жестче а в глазах загорались отблески того же огня, который она уже видела в ночь ритуала. Что-то происходило с ним, что-то, чего он сам, возможно, не осознавал до конца. Сейчас он потрошил рыбину с таким видом, точно представлял на ее месте кого-то из своих врагов. Девушка дождалась, пока он закончит, подсела к нему и обняла. Его мышцы были напряжены, но в ее объятиях он немного расслабился, глубоко вздохнул, и лицо его приобрело привычное выражение. ты не один тихо напомнила терра хефер чуть улыбнулся каждый раз когда я смотрю на тебя я вспоминаю об этом протянув руку он переплел свои пальцы с ее она невольно вздрогнула от неожиданности ощутив одновременно его и не его прикосновение но уже в следующий миг ощущение исчезла так было не в первый раз иногда даже во время их единения она ловила отголоски той силы терра привыкала Каждый жрец так или иначе являлся приводником энергии своего бога. Перкауа она знала с детства, его энергия была родной. Тера даже не задумывалась, сколько всего было в нем переплетено воедино. Они никогда не обсуждали его связь с Атехом, к которой сам бальзамировщик обращался чрезвычайно редко. Но Хефера девушка узнала глубоко и личностно совсем иным. Поэтому перемены, даже едва начавшиеся, казались разительными. Но она не решалась обсуждать с ним свои наблюдения, пока он сам не будет готов. Терра могла только догадываться, как тяжело приходилось царевичу. Служение богам неотвратимо меняло живых, раскрывало иные грани и аспекты их личности и души. Да что уж там. Один взгляд в неведомое менял навсегда. Уж она-то, служительница Ануи, знала. Хефер был жрецом и потомком Ваесира Эмхет. Врага Сатеха. или все же противоречивого союзника. Сколько разных энергий вмещал в себя действующий владыка, живое, бьющееся сердце земли, не мог представить ни один смертный. Но что окажется под силу сыну владыки, которому еще только предстояло стать императором? Как бы то ни было, Терра знала, что останется рядом с возлюбленным, даже если он обезумеет. О жрецах Сатеха говорили, что безумие настигает их неотвратимо. и она пообещала себе, что сделает все, чтобы удержать личность хефера от распада она слишком любила его, слишком боялась потерять точно услышав ее мысли царевич вдруг сказал негромко: я все думаю о солдатах в либобае, о войне, которая может начаться из за меня и о том что меня может оказаться недостаточным терра ясно вспомнила его слова перед ритуалом понимаешь меня может оказаться недостаточно для этой встречи для того о чем я хочу просить его интересно что ждет меня тогда я потеряю разум он разрушит только мое тело или мою суть тоже девушка крепче обняла хефера безмолвно сообщая я здесь я с тобой этот огонь лежит мои костя обжигает моя мышцы мополяет мысл сила возвращается ко мне так скоро что я не успеваю осознать ее ведь я успел привыкнуть к слабости и смирился с ней но насколько же во мне гнева обиды все те аспекты моей жизни которых я не замечал прежде или видел их иначе предстают передо мной в багровых отблесках ярости откуда это все хефир чуть оскалился сжимая свободную руку в кулак и я не могу быть слабее себя самого глухо рыкнул он непонятно к кому обращаясь я буду тем кем должен быть мне выбирать терра не отшатнулась хотя царевич сейчас и не был похож сам на себя никто не просит тебя простить страшное предательство сказала она ты в своем праве теперь у тебя есть оружие просто не забывая о себе настоящем он резко повернулся к девушке и его глаза сверкнули красным золотом а ты знаешь каков я настоящий вкрачиво спросил он с усмешкой болезненно перехватывая ее запястье разве ты можешь судить об этом терра не отвела взгляда и кивнула я не сужу я знаю потому что видела твою суть иначе не смогла бы найти тебя и вернуть несколько мгновений она наблюдала как взвишееся в нем пламя утихала усмиряемая его волей тогда напоминай мне об этом чаще жриться сказал царевич наконец ненависть иногда становится слишком сильна и застят мой разум тогда я готов видеть врага в каждом с прежней свойственной ему нежностью он коснулся губами ее пальцев затем они вместе приготовили рыбу и позволили себе немного отдыха после сна напряжение отпустил их эфера и терра с радостью поддерживала с ним легкую веселую беседу Когда дневной зной начал спадать, а время отправляться в путь еще не пришло, царевич приступил к своей ежедневной тренировке. Тера наблюдала за ним, отмечая, что движения его сделались более отточенными и стремительными, что уставать он стал медленнее. Кто-то, менее сведущий, не сумел бы оценить этого в полной мере. На ее искушенный взгляд целителя перемены были неестественно быстрыми для смертного тела и почти пугали. с от их действительно исполнил свою часть договора, но вот насколько он изменит под себя наследникова и сера тера не бралась предсказать после тренировки царевич позволил себе краткий отдых и разделил стеры скромную трапезу хефер выплеснул терзавшие его эмоции в яростные удары и ему явно стало легче поэтому девушка решилась мы могли бы рискнуть и все же отправиться к императору через один из порталов косссара предложила она какие бы слухи ни дошли до жрецов ты наследник трона я не исполни твой приказ царевич резко качнул головой это даже обсуждать не стоит несколько месяцев вся та аурдуат считала меня мертвым и ты тобой я рисковать не стану даже чтобы добраться в эпит суд завтра же назови это предчувствием или здравым смыслом но нам с тобой нельзя в косар я точно знаю «А один ты бы пошел?» Хефер помедлил с ответом, точно прислушиваясь к чему-то внутри себя, но потом вновь покачал головой. «Я не знаю, как глубоко зло пустило корни в моем доме. Все во мне восстает против того, чтобы искать помощи жрецов. Не знаю уж почему, ведь они верны отцу. Ты просил владыку Каэмит сорвать покров лжи», напомнила Тера и грустно улыбнулась, вспоминая, что именно в тот миг царевич впервые увидел и ее. возможно дело в этом он указывает тебе путь возможно все лишь жерецы вызывают в тебе такое чувство разумеется я не говорю о вашей, о наше общения вам я верю безоговорочно. Тра невольно почувствовала облегчение, если он и правда видел врагов во всех, пусть и в некоторые моменты то однажды мог усомниться и в ней, но пока это было не так. Перкаус только раз напоминал о том что меня защищает воля ануи продолжал хефер если б то было в воле стража порога он дал бы нам знак искать помощи в городе в конце концов коссар сердцеца всех его храмов учитель рассказывал мне о древнем роде союзников иммхет таэху жрецы владычицы таинств мы ведь могли бы обратиться к ним обитель таэху расположена почти в самом центре империи Путь туда не близкий, и нас перехватят раньше, чем мы преодолеем даже половину. В столице я, по крайней мере, смогу сразу же заявить о себе и развеять слухи». Терра вздохнула. Она не стала говорить Хеферу о том, как сильно боялась его возвращения в Апетсуд, где его ждал враг. Ему и без ее волны не хватало тревог. «Преодолеть воды близ Кассара будет быстрее», — вдруг сказал царевич. «Идя по пустыне, мы потеряем больше времени». но я склоняюсь к походу через песке пусть и придется сделать крюк за косаром лежит поселение ход в которой открыт немногим вот там нам могут помочь терра удивленно посмотрела на него не веря своим ушам ты отведешь меня она даже фразу не сумела закончить от изумления хефер улыбнулся да пришло время мне просить помощи у стражей а ты под моей защитой и под защитой стража порога, создавшего их.